Глава 23 Тармир по прозвищу большой молот смотрел на Кейрона сверху вниз. Он медленно повел головой, и мышцы на шее вздулись, а узкая полоска галстука впилась в кожу. Лицо Тармира наливалось краснотой, брови как-то неторопливо, словно само подобное движение. было для них внове сходились над переносицей забудь сказал тармир он привстал опираясь на широко расставленные руки и под ладонями его прогнулись и картонные папки с листами бумаги и даже казалось сама столешница выброси это из своей дурной головы я не прав у кейрона хватило выдержки смотреть в глаза вызов «Отнюдь! Он, дядя, не соперник, но это единственный способ доказать свою правоту!» «Ты!» – дядя дернул головой. «Ты, мальчишка!» Я уже слышал. От отца, который словами не ограничился. Его подзатыльник Кейрон еще стерпел. «Слышал он!» – дядя поднялся. «Слышал, да не слушал! Вот что ты творишь!» Он упер палец в грудь Кейрона, точно собирался проткнуть. «А что я творю?» «От рода он откажется!» От дядины затрещины Кейрон увернулся и зарычал, предупреждая. «Хватит с него!» «Мать довел! У нее сердце слабое, а ты...» «Дядя, мы оба знаем, что сердце моей матушки вполне себе здорово, как и она сама. «Щенок!» Матушка разрыдалась. А смотреть на слезы ее было невыносимо. И Кэрон сбежал. От отца, который пригрозил запереть и запер же в его собственной комнате. От матери, вдруг вспомнившей о сердце и потребовавшей врача. От самого дома, что стал чужим. Через окно сбежал, спустившись по узорчатой решетке. По фризу, который выступал из кладки. По самой этой кладке. выщербленный, знакомый в своих изъянах. «Чего ради?» Дядя остановился и сунул пальцы под жилет. Темно-синий, золотой дорожкой. Тот был скроен в попытке облагородить грузную фигуру Тармира. Но смотрелся нелепо. «Ради пастушки, которую ты подобрал, не ваше дело. Жила в жопе кипит, на подвиги потянула». Тармир раскачивался, перенося немалый вес ноги на ногу, и половицы скрипели. Это мое право. Твое право служить во благорода. Я служу. Дядин взгляд тяжелеет, и Кейрона тянет отвернуться, отступить, признав за ним право на власть. Но он держится, гоняясь за призраками. И скажите, что я не прав. Молчит, сопит. Дышит так, что ткань жилета трещит. Того и гляди, по шву разойдется, и пуговицы натягиваются до предела. А Свальдшайфолк был казнен. Кэрен смотрел в дядины глаза, а место его занял Войтах Гришвиц, сын аптекаря, и не только его. Он подземный король, а если у него выйдет то, что задумал, то и надземный. Его надо задержать. Да неужели? Дядя оскалился. И на каком основании... Танис. Про потаскуху свою забудь. Из нее свидетель, как из меня балерина. Но... Помолчи. Сказано, это было иным, деловитым тоном, который означал, что вступительная часть с попыткой возвращения Кэйрона в лоно семьи закончена. Во-первых, ты не уверен, захочет ли твоя девица свидетельствовать против своего дружка. Не уверен ведь? Кэрен молчит. «Вот!» – дядя ткнул его пальцем в лоб. «Во-вторых, кто она?» «Шлюшка из Нижнего города, с которой ты весело проводил время. Это невеликая тайна. Знаешь, что скажут? Ты велел ей клеветать на шефолка. И шефолк, при котором она ныне обретается, девицу обидел, и она мстит. А ты, дурак этакий, помогаешь!» Палец дядя убрать не спешил. Он давил, заставляя Кэйрона откинуть голову, вжимаясь затылком в кожу кресла. Меж тем, герцогиня Ульне, полагаю, поклянется на этой их священной книге, что парень – ее дорогой сын. И кому поверят? Она солжет. Доказать ты этого не сможешь. Здесь дядя прав, но его правота еще не означает, что Кэйрон должен отступить. Обыскать Шефолк Хол, как ты этого желаешь? А на каком основании, дорогой племянничек! Представляешь, какой разразится скандал, если мы туда сунемся? Палец дядя убрал. Шефолк держит людей в кулаке, проворчал он. И этим кулаком вот-вот выбьет нам зубы. Твои фантазии! Это не фантазии! Не Арина старших! Ну я же прав, дядя, ты же понимаешь, что я прав! «Брав?» – дядя приподнял бровь. «Давай-ка посмотрим, что у нас есть. Твоя любовница сбежала от тебя к шефолку. Молодой, состоятельный, куда более состоятельный, чем ты, племянничек. И тебе настолько обидно, что эта обида заставляет тебя обвинять шефолка во всех грехах. Ну хотя бы проверить. И напороться на проблемы с людьми?» Тормир вернулся в кресло, упал без сил и потер забритые виски. — Да и что ты там хочешь обнаружить? Склад-бомб или чистосердечное признание в ящике письменного стола? Забудь, Кэрен. Но вон пошел. И радуйся, что я тебя не уволил, как того твой отец требует. Кэрон поднялся. — Пароли тебя мало, — бросил дядя в спину. Безумие. Его слушают, но не слышат. Глупец, мальчишка, щенок. И дама-секретарь сочувственно качает головой. «Мне очень жаль», – произносит она одними губами мило краснея. Ей вправду жаль. Старой деве с ее четырьмя полосатыми кошками, портреты которых она прячет меж казенных бумаг. В ящике ее стола, чересчур грубого и массивного, на придирчивый ее взгляд, скрываются конфеты, и сентиментальные романы, в которых любовь всегда побеждает, а возлюбленные воссоединяются, дабы жить вместе долго и счастливо. долго <с> и счастливо. Счастье выветрилось из квартиры, уходило со сквозняками ветром в югой, который ознаменовалась вся зимняя неделя, и на сей раз некому было сплести рождественский венок, вывесить его за дверь. И разослать темную материю на подоконнике для поминальных свечей. Их Танис помогала делать. Она смазывала формы жирным салом и грела на водяной бане воск. Раскатывала тонкие его пласты по столу, пыхтя от натуги и страха, что вот-вот все испортит. Аккуратно, по-детски закусив губу, укладывала нить фитиля. Я могу и для своих свечу сделать. Она загибала край, осторожно, боясь прорвать тонкий, быстро остывающий пласт. Или для людей не годится? — Не знаю, — честно ответил Кейрон. Но попробуй, вдруг да. Ее родители забрало истинное пламя. к жили, огонь к огню. И ячневая каша на пороге дома для суматошных птиц. Краски, которые по обычаю смешивают руками и собственные пальцы Кейрона, оставляют на воске разводы. Их сложно назвать узорами, но ему нравится. Матушка расписывала свечи кистями. Обычай еще не повод создать неидеальную вещь. Краска плохо смывается, а Кейрон, не подумав об этом, рисовал и на коже Танис. И всю неделю она злилась и смеялась, и все равно злилась. Странное счастье. Надолго его не сохранить. И Кейрон улыбкой отвечает даме секретарю, вы не могли бы мне помочь. Он точно знает, что у нее имеются бланки за дядиной подписью, оформить разрешение на нулевой архив. И дама мнется, краснеет, бледнеет, касается ониксовых пуговиц и глубоко вздохнув кивает. В ее романах несчастным влюбленным всегда помогают, хоть какая-то от романов польза. Бланк Кейрон прячет в рукаве. «Вы мой ангел!» И дама смущенно отводит взгляд. Дядя ее не тронет, не так и просто найти достойного секретаря, а за остальное Кэйрон извиниться. Потом. Он выходил из управления быстрым шагом, чувствуя на себе взгляды, что любопытные, что насмешливые. За эту выходку дядя его уволит. И многие будут рады. За что его не любят? Кейрон так и не понял, но с этой нелюбовью смирился, как мирился со скрипучей дверью, заедающим, несмотря на все усилия слесаря, замком и зимней непогодой. Особый архив, скромно именуемый нулевым, располагался в старой ратуше. Кейрон хотел было взять экипаж, но вдруг вспомнил, что в кошельке у него едва ли полсотни фунтов наберется, и пара шиллингов мелочью, которую он прежде не считал. До зарплаты три недели. И будет ли она вовсе? Дядя ясно велел прекратить копать, но Кейрон останавливаться не собирался. Подняв воротник пальто, он решительно зашагал по тротуару. Смеркалось. Впрочем, в преддверии перелома дни становились коротки, темны. Солнце пряталось, а когда выглядывало, то было небольшим, с горошину. Оно утратило и свет, и яркость, превратившись в белую залысину на ворсистой ткани туч. Снег падал, кажется, давно, цеплялся за двускатные крыши, соскальзывал и задерживался на навесах. Навесы эти прогибались, время от времени снег шумно сползал, случалось, что и под ноги. Он мешался с водой и грязью, собирался в выбоинах тротуара черными лужами. от которых расползались ручьи. Воняло сыростью, навозом. Ботинки промокли, и штаны тоже. Брючины облепили ноги и при каждом шаге отставали от кожи, чтобы вновь беззвучно прилипнуть к ней. Холодный порывистый ветер продувал и тонкую кашемировую ткань пальто, и серый кейронов пиджак, и рубашку. А до архива оставалось два квартала. Старая ратуша стояла у берега, И некогда она возвышалась над окрестными домишками, выделяясь среди них и цветом, сложенная из песчаника, ратуша имела, вызывающий светлый окрас, и тремя этажами и узкими пузатыми балкончиками, под которыми раскинули крылья химеры. Они и ныне взирали на редких посетителей с высокомерным презрением. Кэрен толкнул тугую дверь, сделанную словно бы нарочно, дабы отвадить посетителей, и оказался в узком полукруглом холле. Казенный запах крепкий, пропитавший и серые неровные стены, и затертый, до да проплешен пол, пусть и многожды подновлявшийся лаком, и мебель той особой породы, что характерна исключительно для присутственных мест, вонь слежавшихся бумаг, уже тронутых тленом. Запах мышей, давным-давно облюбовавших и бумаги и солидные шкафы, в коих эти бумаги хранили, сырой штукатурки чернил. Их, сколько Эйрон знал, доставляли в огромных стеклянных бутылях, которые принимал лично старший Архивариус, а после делил, отмеряя чернила древней стеклянной рюмкой на две унции. Архивариус был на месте. Он восседал за конторкой. окруженный свитой из черных огромных в потолок шкафов, с гладкими дверцами на тяжелых петлях. Петли сияли медью, а вот ручки были зелены, ровно как и замки. Меж шкафами ютилась деревянная скамья для посетителей. «Дело герцогини Шеффолк!» Архивариус ущипнул кисточку. Кисточка свисала с края четырехугольной парчевой шапочки, А шапочка возвышалась на округлой, как-то идеальной в этой округлости, голове человека. Выдвинув верхний ящик, он достал из него солидную тетрадь в зеленом переплете и казенного вида чернильницу, а перо извлек из-под широкой поношенной мантии. Мистер Диссер всегда свято блюл инструкции, сколь бы нелепы они ни были. И ныне он медленно, раздражающе медленно перелистывал страницы тетради, То и дело отвлекаясь на муху, что сонно кружилась над столом, на разлохмаченное гусиное перо, на тетрадь и записи, сделанные недолжным образом, на разрешение. Его мистер Диссер разглядывал особенно тщательно, то и дело хмыкая, морщи изящный носик. Подозревал неладное? Наконец, раскрыв тетрадь на пустой странице, он подвинул ее к себе. Переставил чернильницу по левую руку и медленно, аккуратно, буква за буквой, принялся вносить данные с разрешения. Кейрон стоял. С ботинок его натекла изрядная лужа, которую, впрочем, впитал лысоватый ковер. Он прикрывал не менее лысый, пусть и тщательнейшим образом выскобленный пол, доходя до самых ножек шкафов. «А могу я?» – Кейрон поежился. В кабинете было прохладно, и промокшие ноги сводило судорогой. «Нет», – не отрывая взгляда от тетради, заявил мистер Диссер. «Не можете. Вас проводят и выдадут бумаги согласно вашему запросу. Ознакомьтесь с правилами поведения в архиве». Он подвинул Кэррону увесистую папку. «Я уже бывал здесь». Терпение иссякало. «Ознакомьтесь». равнодушно повторил мистер Диссер. Ознакомиться, пробежав взглядом по череде запретов, расписаться в том, что ознакомлен, и в соседней графе, и еще в графах трех или четырех. Нулевой архив располагался в сухом прохладном подвале, и смотрительница его, солидных размеров девица, чем-то неуловимо похожая на мистера Диссера, куталась в пуховую шаль. На Кейрона она взирала раздраженно, Видимо, он нарушил привычный порядок и уютную пустоту места. Зал для работы. И пяток столов, одинаково заброшенных и пыльных. Девица наскоро смахнула пыль войлочной тряпкой и велела «Садитесь». Снова шкафы старой казенной породы с плотно сомкнутыми дверцами из бука, с ячейками, в которых хранятся карточки каталога, с тяжелыми ящиками для улик с бездонной сокровищницей серых папок, такую бросили перед Кейроном. «Мы закрываемся в шесть», предупредила девица, ткнув толстым пальцем в часы. «Два часа, почти два». И тонкая папка, от которой несет все той же книжной пылью. Тонкие завязки запутались, и с узлом пришлось провозиться несколько минут. Плесень черной сыпью изморала разбухшие страницы. И Кейрон... гладил их, вчитываясь в сухие явно подправленные фразы полицейского отчета. Пустое дело, незавершенное. Заявление герцогини, свидетельство ее компаньонки и подруги, да геротип, герцогиня по-своему красиво, сухое, рисковатое лицо с острым подбородком и высокими скулами, породистое, и тут же Тадеуш Рузельский, эмигрант и библиотекарь, попавший в Шефолк по приглашению графини. Дальний родственник. Похоже, настолько дальний, что на родовом древе шефолков для него не нашлось места. Но хорош. Женщинам такие нравятся. Высокий блондин с открытым, простоватым с виду лицом. На пожелтевшем дагеротипе, с которого и работал полицейский художник, новоявленный герцог шефолк улыбался. Ушел и не вернулся. Куда ушел? Свадьба накануне, приемы, список гостей, протоколы допросов, впрочем, вряд ли это можно было назвать допросами, кто рискнет расстраивать людей столь важных, взвесь вежливых фраз, за которыми читается легкое недоумение, как женщина столь умная могла связаться с личностью неподходящей, неровня, определенно неровня, но влюбленный слеп, та герцогиня, вероятно, ко всему и оглохла. если не слышит, что говорит ее избранник. Кто говорит? Помилуйте, какая разница? Вы же не полагаете, что занятые люди будут запоминать всякие глупые слухи? Нет, он определенно чужак из тех, знакомств, с которыми опасно для неопытных девиц. И, конечно, герцогини уже далеко не в девичьем возрасте. Пожалуй, ее никто не осудил бы за связь, но зачем же рисковать, выходя замуж? И удивительно, что исчезла не она. удивительно кейрон отложил очередной лист и потер виски он больше не испытывал холода но лишь хмельной азарт вы понимаете насколько щепетильна эта тема нет достоверно ничего не известно но слухи на пустом месте не пойдут этот таде явно не просто заявился в шефолк холк родственник конечно все знают как герцогиня благоволит к родне Взять хотя бы эту странную девицу, ее компаньонку, нелепейшее существо. Но в отличие от нее, Тадеуш был опасен. Ему нужно было состояние бедняжки. А уж там, конечно, не на следующий день после свадьбы через месяц, а то и через год, но с ней произошел бы несчастный случай, тут и гадать нечего. Он был милым юношей, таким восторженным, светлым. и явно чувствовал себя неудобно, все-таки женился на герцогине, а она столь холодна. И говорят, нет, вы не подумайте, что это достоверно известно, но все же странно, откуда у нее взялись деньги. Так вот, говорят, ее кузен давным-давно встал на скользкую дорожку, если вы понимаете, о чем речь. Какой кузен? Ах, разве вы не слышали эту историю? Конечно, все было давно и забыто, старый шефолк вычеркнул дочь из завещания, а про сына ее и знать не хотел, но кузен леди Ульне впервые слышу. Какое отношение он имеет к делу? Куда подевался Тадеуш? Помилуйте, это вы у меня спрашиваете? Мне казалось, что это работа полиции выяснять, куда он подевался. Крайне скользкий тип. Не знаю, что герцогиня в нем нашла. Хотя нет, вру, знаю. смазливую физиономию и умение плести словеса. А может, и в койке он хорош был? Что? Да не знаю я, предполагаю. Или вы вправду верите, что она в первую брачную ночь забеременела? Увидите, ребеночек еще семимесячным родится. Исчезновение это вполне закономерно. Он сбежал, ограбив бедняжку. Почему после свадьбы? Так естественно, узнал, что Ульне постесняется признаваться в ограблении. побоится скандала. Что утверждает, будто ничего не взяли? Вот видите? Бумаги и люди. За ними скрывшиеся чужие истории, версии, домыслы и факты, которых ничтожно мало. Время, отведенное к Эйрону, истекает. Не стоит рассчитывать на то, что ему позволят вернуться. Тяжеловесная тень архивной девицы то и дело появляется в дверях, проверяя, на месте ли Кейрон. И видом своим демонстрируя, что пора бы завершать изыскание. Не пора, есть еще четверть часа. Перечитать, уложить в гудящей голове, разобрать на фразы. Кузен, который есть, но в то же время нет. Матушка откажется отвечать на вопросы, да и вовсе не следует появляться дома. Так оно будет спокойнее. Дядя, если что, знает, то замолчит. Он сочувствует матери, и Кейрона полагает заигравшимся мальчишкой. И прав отчасти, во всяком случае, в том, что касается доказательств. Нет их и не будет. Тадеуш, чужак, появившийся из-за перевала. Городок Иштен. Интересно, существует ли он? Или передать запрос по оптографу? но то... ну, зачем? Вряд ли новоявленный герцог вернулся домой, но передать. запросы и описание, причем сегодня же, пока Кэрен еще следователь, и подавать запрос надо не из управления. «Мы закрываемся», — нетерпящим возражений тоном заявила архивная девица, и шаль ее распахнулась на внушительной груди, тряпичные крылья, престарелые нимфы. Папку пришлось вернуть. Кэрен успел прочесть трижды, перебирая словесный ссор в поисках крупиц того, что хотя бы... С натяжкой можно было назвать достоверной информацией. Итак, прибыл из-за перевала. И чем вызван переезд? ни один, но с сестрой, о которой больше никто не упомянул. Словно бы судьба этой девушки никого не волновала. А может, и вправду не волновала? Кейрон и имени ее не узнал. Итак, прибыл и наведался в шефлк -Холл. Роман и свадьба спустя полгода. Достаточно скоропалительное с учетом положения герцогини, но, принимая во внимание беременность, на улице стемнело и ветер поднялся, порывистый, резкий, он выдал остатки тепла, до квартиры пять кварталов, а еще заглянуть в девятое отделение, расположенное на самой окраине города, оно отличалось особой полусонной атмосферой и полным равнодушием ко всем переменам, происходящим вовне. И керен в очередной раз, сопоставив содержимое кошелька с грядущей самостоятельной жизнью, которая начиналась как-то не слишком весело, решился. Лучше уж на Кэп потратиться, чем на врача. И все-таки странно. Герцог уж Шефолк исчез, но личные вещи остались. Их скудный перечень присутствовал в папке. Три рубашки, две батистовые, одна сатиновая, сладкой, наличие которой любезно отметили. Ботинки кожаные, чиненные, три пары брюк разной степени изношенности, пиджак черный, плащ, саквояж с двойным дном. Тайник был пуст, но что в нем находилось? Что-то очень небольшое. Бумаги? Скользко. Тадео Шефалк мог вовсе не знать о наличии тайника, если саквояж приобрел у И все-таки, что за бумаги? Кэйрон потер виски. И почему никто не видел молодого герцога, выходящим из дома? Не потому ли, что он его не покидал? А в квартире Кейрона ждали. Незваный гость убрал грязную посуду, стряхнул со скатерти крошки и позавчерашний хлеб отправил в мусорное ведро. Он разжег камины и, устроившись в любимом кресле Кейрона, читал любовный роман. Читал он с явным интересом. Порой, задумчиво потирая высокие лоб и цокая языком. «Удивительно это дело, женские фантазии», сказал гость, закрывая книгу. Впрочем, он оставил меж страниц палец и признался. Любопытно, знаете ли, чем дело закончится? «Свадьбой», Кэйрон снял пальто. «Да, все сентиментальные романы заканчиваются свадьбой главных героев». «Какое упущение», оскалился гость, палец не убирая как по мне со свадьбы следовало бы начинать вы замерзли я позволил себе несколько похозяйничать я заметил злитесь зря нельзя же жить в таком свинарнике который вы здесь устроили привыкли что убираете не вы а убирают за вами привык легко согласился кэрон сдирая разбухшие ботинки он прошел в комнату оставляя на ковре влажные пятна Танис бы разозлилась и за мокрые ноги, и за грязный ковер. Что ж, если вы вправду настроены, как говорят, на самостоятельное существование, полковник Торнстен и не подумал уступить место у камина, придется привычки менять. Вы здесь за этим? Поговорить о привычках и убраться? Отнюдь. И без того, знаете ли, хватает дел. А книжку я прихвачу, с вашего позволения. уж больно занимательная история. Представляете, он разбойник, но благородный. Вот сколь я на своем веку разбойников повстречал ни одного благородного, все больше шваль попадается. А этот полковник раскрыл княженцу и носом провел по странице, точно читал по запаху. Он весьма достойный юноша, оказавшийся в затруднительных обстоятельствах. Его родовое имение пришло в упадок, а родители девушки... Которую он влюблен, отказали, что, в общем-то, понятно, кому хочется отдавать дочь за нищего. Под насмешливым взглядом полковника Кейрон стянул брюки и носки, пиджак, который обычно бросал на стул отправил в шкаф, к платьям танис. И вот этот, ну, очень благородный персонаж Торнстен перелистнул страницу, решил, что дела надо поправить, для чего, собственно говоря, и вышел на большую дорогу. конечно, странноватый выбор. Мог бы торговлей заняться или дело свое открыть. Кому интересно читать про финансиста? Разбойник – дело другое. От холода мышцы сводила судорогой. Кейрна потрясывала, и зубы стучали. Казалось, оглушающе, но полковник Торнстен словно и не замечал. Он раскачивался, упирался ногами в каменную решетку и, Послушное пламя растекалось по углям, не смея рычать на гостя. «Полагайте, вы бы оделись, право слово, а то простынете. Ваша матушка расстроится. Она и так, знаете ли, в великом душевном волнении пребывает. Прекратите! Что? Все это!» Кайрон махнул рукой, понимая, что не способен сейчас объяснять что-либо. Он вытащил толстый, на лебяжем пуху халат Танис. «Зачем вы пришли?» поговорить. Халат сохранил ее запах, мягкий, успокаивающий. «Я вас слушаю». Полковник со вздохом поднялся и, указав на кресло, велел. «Садитесь». А то ж и вправду околеете от избытка благородства. Вы чай предпочитаете или кофе? Все равно. «Чай», — решил он. «Так вот, сей юноша изрядно преуспел в делах разбойных, как вы догадываетесь». Грабил он исключительно недостойных личностей. Бодрый голос полковника доносился с кухни. Кэрин же упал в кресло и потянулся к огню. Жар оглушал, и кожа плавилась в рыжем, зыбком свете. И, конечно же, он спасает героиню от навязанного ей опекуном жестокого супруга. Тот избил бедняжку сразу после венчания. Как по мне, это недопустимо. Наши законы вообще никак не защищают женщин от насилия. Хотя, полагаю, это скоро изменится. Почему? Зубы еще клацали, но боль отступала, сменяясь хмельным теплом. В кровать бы и забыться сном до завтрашнего дня, а там как-нибудь снова на улицу, в управление, по стынущему следу шефолка. Потому что ее величество крайне решительная особа, Петя. Полковник сунул кружку, над которой поднимался пар. «Чай с коньяком. Чудесное средство, чтобы согреться. И Еще рекомендую ванну, но позже, когда я уйду». «А вы все-таки уйдете?» — уточнил Кейрон, кружку принимая. Он грел о нее руки и пар вдыхал. «Признаться, я уж подумал, что вы решили здесь обжиться». Шутите, изволите. Значит, не все так и плохо». «Это я, с вашего позволения, и передам леди Сальвейк». «А если я не позволю, все равно передам. Кэрон, сейчас вы ведете себя, простите, как этот самый благородный разбойник. С одним лишь отличием». Полковник Торнстен подвинул танкетку к огню и сел, широко расставив прямые ноги. «Он персонаж литературный. Ему глупости простительны. А вот вам она может аукнуться». «Чай с коньяком?» «Скорее уж коньяк с чаем. Обжигающий, терпкий». от такого дыхания перехватывает, но Кэрен все равно дышит. «Тоже предлагаете отступить?» «Тоже?» — приподнял бровь полковник. «Ах, да, ваш дядя. Он, конечно, персоналия специфическая, однако не обделен ни умом, ни опытом, ни нюхом. И я бы настоятельно рекомендовал вам к любезному Тармиру прислушаться, но подозреваю, что рекомендации мои пропадут в туне, верно?» Кэрен промолчал. «Верно», — сделал собственный вывод полковник. «Засим, рассказывайте». «Что?» «Все. Вы ведь не просто так потребовали дело герцогини Шеффолк. Кстати, я хорошо его помню. Первая неудача в моей карьере. Вашей?» «Моей, кэрн Моей». Полковник потер колено. Примерской дельца. И очень интересная дама. Это леди Ульне из тех, кого называют «железными людьми». «Слышали подобное выражение?» Кэрон кивнул и сделал глоток. «Отказаться? Гость, быть может, с отказом согласится и даже покинет квартиру, прихватив с собой несчастный любовный роман вместе с благородным разбойником. Но дальше-то что?» «Так вот, ваш дядя был весьма красноречив, пересказывая эти ваши бредовые идеи». Пауза. И пламя норовящее выбраться на ковер. И вы полагаете, живое воображение в нашей работе ценно, как и умение добывать доказательства, с которыми, полагаю, у вас не густо. Увы. Но я допускаю, Кэрон, именно допускаю, — подчеркнул полковник, — что вы можете оказаться правы. И в этом случае многое обретает смысл. Бомбы, взрывы и хаос, который воцарился после. Жила утопит город в огне, укроет пеплом. Божья кара, знак. Вы не представляете, как важны для власти правильные знаки и красивые символы. Один король ушел, появится другой, законный, и черный принц подтвердит его право. Разве он? Кристаллов было несколько. Один отдали людям. Полковник раскачивался, постукивая книгой по колену. Жадные существа, не понимающие истинной ценности подарка. Им он казался драгоценным камнем. Но не суть, важно другое. Еще один позволил жили прижиться на этих землях, а третий взломал скалы, выпуская пламя в том историческом сражении. Вы ведь не слишком-то любили историю, Кейрон? К сожалению. Ничего, наверстайте. Это прозвучало так, что Кейрон поежился. Так вот, мы о власти говорили. Несколько составляющих. Сила, которая есть у Шефолка. Он хозяин крысиной стаи. А их в городе великое множество. И за городом в последние дни преступность невероятным образом снизилась. Шлюхи и те сбежали, что само по себе удивительно. Кэрон молчал. Вторая составляющая деньги. Родство с фон Литтером... И такая своевременная смерть старика принесла Шефалкам немалые капиталы. А главное, паи в судоходных компаниях, шахтах, фабриках, заводах. Четверть этой страны уже принадлежит ему. Итак, он богат, силен, но этого недостаточно. Нужен символ, который докажет формальное право. Создаст легенду. Черный принц? Именно, черный принц и родословная шефалков. И вот здесь мы подходим к очень любопытной теме. У нашей соломенной вдовы имеется, вернее, имелся кузен. Сын ее родной тетки, которая некогда совершила превеликую глупость, сбежала из дому. И вот этот кузен одно время с нами сотрудничал. Полковник подбросил книгу в руке и, поймав, постучал по обложке. Разбойник, правда, без тени благородства, кстати. Еще одно интереснейшее совпадение. Войтах Гришевиц, который так не дает вам спокойно существовать некогда, переселился в дом, где доживала свои дни тетушка герцогиня Шеффолк. «Я прав. Вы, возможно, правы», — согласился полковник Торнстен. «Однако ваша правота или неправота ничего не значит». Он вскинул руку, жестом обрывая возражение. «Я без тебя знаю». Что его надо остановить, а чтобы начать действовать, нужны доказательства. Веские доказательства, а не фантазии бывшего следователя. Уже бывшего. Ваш дядюшка разозлился. Полагаю, он думает, что действует вам во благо. Полковник замолчал, давая время переварить новость. Бывший. Странно. Вчера Кейрон лишился семьи, пусть по собственному почину. Сегодня работу. И что осталось? Почти ничего. Квартирка. Женский халат с призраком чужого запаха, остывающий чай и коньячная горечь. Кстати, я всецело поддерживал это решение. Полковник погладил растрепанную книжицу. Оно в некоторой степени развязывает вам руки. То есть, одно дело, если в Шеффолк-Холл сунется следователь, почитая полномочный представитель его величества, скандал, слишком многие поддерживают шеффолков. а отношения с людьми без того напряженные, и его величество не может допустить, чтобы конфликт обострился. Но совсем другой коленкор, когда к Шефалку заявится молодой влюбленный идиот в попытке спасти даму сердца. Считаете меня идиотом? Все влюбленные в большей и меньшей степени идиоты, вне зависимости от возраста. Что до вашей девушки? Он выразительно хмыкнул. то, полагаю, она способна рассказать много интересного, если, конечно, захочет говорить. Полковник поднялся и сунул книгу в карман пиджака. «Надеюсь, вы не против?» «Что вы? Как можно?» Полы халата разъехались, и Кейрон поскреб острую коленку, которая, отойдя от холода, примерзко разнылась. «Читайте на здоровье. Благодарю. К слову, в книге есть призанятнейшая сцена». где герой взбирается по отвесной стене башни, чтобы переговорить с героиней. Очень, по-моему, романтично. Не желаете повторить? Нет. Жаль, а придется.